На мой взгляд, затея с пари выглядела не вполне прилично, но Георгий Александрович, уходя, наказал. «Веселье и непринужденность, Афанасий! Надеюсь на тебя!» И я решил вести себя непринужденно. Опять же, дело выглядело беспроигрышным. Ксения Георгиевна с детства отличалась гибкостью и ловкостью, а в теннис ей среди дам и вовсе не было равных».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 Так что Фондорин едва успел подставить ракетку. Мяч отлетел в кось, задел верхний край сетки и, немного поколебавшись, куда падать, перевалился на сторону ее высочества. Ноль пятнадцать в пользу Эраста Петровича. Повезло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 Вид у Ксении Георгиевны сделался несколько ошеломленный, а у Фондорина испуганный. Он бросился к сетке и приложил платок к лбу ее высочества. — Ничего, это ничего, — пролепетала она, придержав Фондорина за запястье. — Мне совсем не больно. — А вы настоящий везунчик. — Ноль тридцать. — Но я вам сейчас покажу. —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 гейм выходил какой-то странный, должно быть, из-за этого самого смятения ее высочество на последней подаче дважды промахнулось, чего прежде никогда не случалось, и игра была проиграна вчистую, или, как говорят спортсмены, подсухую». Первый приступ неприязни к Фондорину я испытал, когда его коммердинер преспокойно засунул в свое цветастое портмоне немалый выигрыш. К мысли о нелепейшей потере пятидесяти рублей еще нужно было привыкнуть. И уж совсем мне не понравилась сцена, разыгравшаяся на корте. Как и положено проигравшей стороне, ее высочество опустилось на четвереньки,